Глава третья. Надо учиться у соседей. Июльский полдень в Москве разливался щедрым теплом, проникая даже в мрачные коридоры здания на Петровке, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь высокие окна, ложились на потрепанные ковры и стопки бумаг. Аркадий Петрович Никитин шел по коридорам управления, опираясь на трость, и каждый шаг отзывался легкой болью в ноге. Он старался избавиться от неприятных воспоминаний, которые всплывали именно в этом здании, предпочитая думать о Маше, о ее крошечных кулачках, сжимающих воздух, и о Варе, чья доброта грела ему душу. Сегодня это помогло, и едва начавшееся воспоминание о тяжелом конфликте с Пинчуком быстро растаяло как туман. Кабинет полковника Пинчука, замначальника управления милиции, Встретил его знакомый духотой, запахом табака, перемешанным с ароматом чая из самовара в углу, и гудком паровоза с вокзала, что слышался через приоткрытое окно. Пинчук сидел за широким столом, его внушительная широкоплечья фигура заполняла привичное пространство. Начальник носил густые сидеющие усы и обладал тяжелым, как груженный воз взглядом. Он был из тех, кто любил подавать себя рубахой парнем обращался на «ты», хлопал по плечу, допускал легкое понебратство. Но Аркадий знал, при первой угрозе его карьере маска слетала, и он становился принципиальным и жестоким, переходя на «вы» с ледяной решимостью. Сегодня Пинчук был мягок, улыбнулся жестом, приглашая сесть. «Садись, Аркадий», — произнес он, подвигая ему через стол папку. «Теперь это твое дело, официально». «Убийство в библиотеке на Кирова старика-ветерана — это ограбление, судя по всему. Только не вникай слишком глубоко, а? В принципе, уже все понятно. Простая история, заурядная. В Москве таких воров пруд-пруди, ищи ветра в поле. Закроешь быстро — и ладно». Никитин взял папку, перелистнул страницей. Его пальцы задержались на отчете, и в памяти мелькнул стол в библиотеке с крошками от резинки. «Благодарю, товарищ полковник. Но вот что я думаю. Дело-то как раз непростое. Выглядит заурядным, а внутри сплошные загадки. Первое на виду, почему грабитель выбрал детскую библиотеку в качестве места, где можно поживиться? Не ресторан, ни вокзал, где народ с кошельками, а библиотеку. Здесь же книги да дети. Похоже на продолжение чего-то большего». Пинчук откинулся в кресле, усмехнулся, уже напряженно, без веселья, и в паузе раздалось лишь его шумное дыхание. Его взгляд чуть потяжелел, хотя он все еще обращался к следователю на «ты». «Эх, Аркадий, упрямец ты! Зачем копать, где ничего нет? Вор попадется на другом деле, вот и получит за все сполна. А насчет библиотеки... Да полно причин, почему грабитель туда сунулся!» Может, от жары спрятался, июль на дворе, асфальт плавится, а в тихом уголке прохладнее, чем на вокзале в толпе. Или увидел старика через окно, одинокий, с орденами, подумал, что у ветерана пенсия в кармане или трофей какой из Европы, а то и просто забрел случайно, голодный, озверевший, а там увидел легкую добычу. «Москва большая, Аркадий, люди шастают, где попало, из коммуналки в коммуналку, из очереди в очередь, не делай из мухи слона!» Никитин помолчал, взвешивая слова. Его убеждение никуда не ушло, оно только усиливалось. И еще Никитин почувствовал легкий прилив раздражения, но подавил его, он мимоходом подумал о барлове этом ловкаче с досадой в глазах, который уже побывал здесь и сумел убедить полковника в том, что дело типичное. «Допустим, причины зайти в библиотеку есть», — мягко возразил он. «Но вторая странность — книга. Зачем убийца забирать с собой библиотечный том? Это же улика чистой воды, с пометками, штампами. И ценности никакой. Старое издание Гёта на немецком. Кому он ее продаст?» На рынке не возьмут, спекулянты форцовкой занимаются, а не поэзией. Не вписывается в простое ограбление. Пинчук хмыкнул, потер усы, движение было уже с ноткой раздражения. «А кто сказал, что он ее продавать собрался? Может, в горячке схватил? Подумал, трофей довоенный, ценный, или просто на растопку для буржуйки? В барак на окраинах бумага на вес золота? Самовар разжечь, самокрутку сделать? Или нервы сыграли?» Убил и схватил первое попавшееся, что позу телу придать, видимость создать. Угомонись, Аркадий, это трата времени, ресурсов. Закрой, как типичное, и вперед к настоящим. Никитин не отступил, его пальцы крепче сжали рукоятку трости. А крошки от стиральной резинки на столе? Что человек мог старательно стирать в библиотечной книге? Не свои же переводы он правил. Что-то он там вычищал. «Какие крошки от резинки?» Захлопал Пинчук глазами, и Никитин понял, что Орлов не внес этот факт в протокол осмотра места происшествия. Но объяснить начальнику он не успел. Пинчуку уже надоело. Он махнул рукой, в глазах мелькнуло раздражение, хотя голос остался ровным, с той же притворной мягкостью. — Ладно, Аркадий, иди работай, но не затягивай, и вообще у соседей своих учись слышал новость в соседнем районе участковый совершенно случайно обнаружил семь стволов в мусорном баке не слышал покрутил головой аркадий чьи стволы в том то и дело что никто не знает как так получилось мусор три дня не вывозили а этот бак был крышкой накрыт да еще и завинчен участковому показалось это подозрительным он гайки отвинтил крышку поднял и ахнул целый арсенал очень любопытно — признался Аркадий. — Явно оружие было кому-то адресовано, а вот только почему-то не забрали. — Вот, учись! — возбужденно произнес полковник и рубанул ладонью в воздух. — Палец о палец не ударили, а такой улов! Теперь весь отдел премию получит! — Понял, — ответил Аркадий, коротко вставая. — Буду учиться у соседей. — Вот это самое главное! — назидательным тоном сказал Пинчук. И в глазах его мелькнуло что-то жесткое, как намек на возможный переход к принципам. Никитин вышел, вынося с собой из кабинета легкое недоумение от недоговоренности.